Глава 35 Этот хлеб буквально лучший, говорю я, запихивая в рот еще один кусок теплой буханки. Он практически тает на языке. Я запиваю его чем-то под названием Нектараль, а затем съедаю кусок фиолетового фрукта. Этот фрукт лучший, стану я. Ты уже говорила это о хлебе, замечает Силред, щуря карие глаза. «Она также сказала это о мясе, которое поглотила целиком», добавляет Эверт. «А еще она обожает сказочное вино», — говорит Окот. Ронок смотрит на него, забавляясь. «Она напилась, да?» Окот смеется, но быстро подавляет смех, когда я бросаю на него взгляд. Я пытаюсь напомнить ему, чтобы он не выдавал моих секретов, но мой рот так набит, что я просто бессвязно бормочу. Эверт прислоняется спиной к стене, сидя напротив меня. Я уплетаю последнюю порцию. «Если ты будешь продолжать есть и пить так быстро, тебе станет плохо». Он смотрит на множество пустых тарелок на полу вокруг меня и видит в этом обжорство. Я вижу успех. Я открываю рот, чтобы ответить что-нибудь остроумное, но желудок сжимается, а из горла вылетает громкий звук. «Это так неожиданно, что я пугаюсь, и в тот самый момент, когда моя первая в жизни икота вырывается изо рта, оказываюсь в завесе. Я в шоке смотрю на четырех парней, которые с открытыми ртами таращатся на место, где я только что была». После минутного умолчания Силред говорит. «Она только что заикотила себя до невидимости? Ага», — говорит Эверт, бери одну из моих тарелок, и принимается доедать то, что осталось. Я сверкаю глазами. «Ах ты, при дурак, Прекрати Их, есть Их, мою еду!» «О, боги! Мне уже приходилось иметь дело с зудом, который длился более полувека. Если мне придется иметь дело с икотой хотя бы один день, я буквально впаду в купидоний коматос». «Хм, стоит ли нам беспокоиться?» интересуется Силред. Эверт продолжает есть мою еду. Придурок. «Эмили», — говорит Ронок, «попробуй прыгнуть обратно». Я усмехаюсь. «О, да, я просто щелкну пальцами и выскочу обратно в физический мир, как будто в этом нет ничего такого». Я притворяюсь, что щелкаю пальцами, чтобы добавить драматизма. И я удивленно смотрю, когда мои пальцы не проходят сквозь себя. О, Гинфины ухмыляются, глядя на меня во всей моей физической красе. И кота тоже прошла, слава богам. Я оглядываю свое тело, но мой взгляд останавливается на крыле. Какого чёрта? вскрикиваю я. На краю моего правого крыла, прямо между красными перьями. Появилось одно черное. Эверт протягивает руку, чтобы потрогать его. «Хм, странно». «Ее глаза», — внезапно говорит Силред. «Посмотрите на ее глаза». «Что не так с моими глазами?» — визгливо спрашиваю я. Все наклоняются, чтобы рассмотреть меня. Они больше не голубые. «Что? Какого они цвета?» Спрашиваю я, тыча в глаз, как будто это поможет ответить на вопрос. «Они вроде как... разноцветные?» Я бледнею. «Что значит разноцветные, черт побери, Силред?» Он передает мне маленькое зеркальце с прикроватной тумбочки. Я хватаю его и подношу к лицу. Мои глаза действительно всех цветов. Они похожи на призмы, постоянно отражающие свет» и переливающиеся его гранями, как радуга. «Какого черта?» «Итак, она случайно попала в завесу, а потом вернулась с черным пером и другими глазами», заключая тронок. «Это странно». Окот подходит и опускается передо мной на колени. «Ты хорошо себя чувствуешь, возлюбленная моя?» «Я опускаю зеркало и оцениваю себя». «Да?» «Думаю, да». Я перевожу взгляд на Генфинов. «Для протокола. Вы, парни, действительно отстойно справляетесь с ролью моей пары. Ох, как гораздо милее вас», — говорю я им. Я показываю пальцем на Силреда. «Ты! Ты должен быть самым милым. Я ожидала от тебя лучшего. Ты не должен смеяться, когда я становлюсь невидимой из-за икоты». «Я пока закрою глаза на эту историю с перьями и цветом радужек, потому что не могу больше выносить весь происходящий со мной бред. Но с этого момента у вас у всех проблемы, так что вот». Я устраиваюсь на коленях Хокота и победно ухмыляюсь, когда генфины прищуриваются в ответ на мое проявление к нему благосклонности. «Не я, у меня нет проблем», — возражает Эверт. Да. «Даже у тебя. Я превратилась в невидимку, а ты просто сидел и ел мою еду». Он фыркает. «Пожалуйста, ты не можешь на меня злиться. Я, блин, хозяин этой темы с парой». Силред прочищает горло. «Кстати, об этом. Мы должны вернуться на наш родной остров и начать церемонию бракосочетания», — вставляет Ронок. Я вздыхаю в притворной скуке. «Хм, не знаю. Мне нужно немного ухаживания с вашей стороны». На меня удивленно смотрят три пары глаз. «Ухаживание? Что это за фигня такая, ухаживание?» «Знаете, романтика, любовь, флирт, приятные вещи», подчеркиваю я. «Ну вот, блин, началось», — бормочет Эверт. Он показывает на окота. «Ты...» «Это твоя вина. Перестань быть таким джентльменом. На твоем фоне мы плохо выглядим». Сначала я думаю, что это оскорбит окота, но потом чувствую его урчащую усмешку. «Я слышал только то, что у меня нет проблем», говорит он, самодовольно пожимая плечами. Я поворачиваюсь, чтобы ухмыльнуться ему. «Верно, и нам нужно подтвердить нашу связь». Красный обод его черных глаз оживает, пульсируя. «Ты готова подтвердить нашу связь?» «Ох, должна ли я была сказать это наедине? Не слишком ли это странно для остальных? Чёрт, я не знаю, как делать все эти вещи, связанные со стаей». Я быстро поднимаюсь на ноги, и все четверо парней встают рядом со мной. «Ладно». Я знаю, что Окот и Эверт говорили об этом, но я думаю, что нам всем стоит обсудить еще раз. Или я имею в виду хотя бы немного обсудить, но вы понимаете, потому что это не должно быть таким странным. Если это станет странным, я просто умру. То есть не буквально, но вы понимаете, о чем я, да? Так что мы должны все обсудить. Убедиться, что мы понимаем друг друга, что всех все устраивает. Эверт и Окот уже сказали мне, что они думают по этому поводу. Но я хочу услышать это и от вас, Ронок и Силред. Вы все моя пара и все такое, но я не хочу, чтобы кто-то злился или ревновал, или обижался на меня, или...» Ронак сжаливается надо мной и перебивает. «Эмили, остановись! Дыши!» Я делаю огромный вдох. Мои бредни иногда имеют последствия. Например, недостаток кислорода. Мои широко распахнутые глаза устремлены на Ронака в поисках дальнейших указаний. Этот парень должен командовать армией или чем-то подобным. Я ощущаю его альфа-флюиды. Он владеет этим титулом на все сто. Я оглядываю его с ног до головы, представляя в форме. Да, черт возьми, он точно должен командовать армией. Я бы позволила ему выкрикивать приказы весь день напролет. И всю ночь тоже. «Эмили!» «Точно. Сосредоточься». Хм? «Мы знаем, на что соглашаемся», — спокойно говорит он. «Мы принимаем друг друга в качестве твоей пары и даем слово, что в нашей стае не будет вражды». «Я смотрю на них». «Правда? Вот так просто?» «Вы действительно не против делиться мной? Потому что я летала по миру людей 60 лет, и там так не принято!» Силред пожимает плечами. «Мы трое и так собирались делиться, так что для нас это естественно. И мы фейри, а не люди. И ты действительно нормально относишься к тому, что вы не получите суперспособности генфинов и все такое?» Я смотрю на Ронака. «Мне нужно, чтобы ты подтвердил это, не первый». «Ронок — единственный из всех, в ком я не уверена. Его читать труднее, чем книгу Достоевского». «Да», — отвечает он просто и смотрит мне в глаза. «И ты можешь перестать называть меня не первым? Этот дурацкий конкурс на первый поцелуй уже давно закончился». «Нет, не могу. Это семейное прозвище. В любом случае». Ты уверен, что хочешь стать со мной парой, зная, что это практически смертный приговор? Принц ненавидит меня. Если он узнает, что вы моя пара... Как я уже сказал, мы знаем, на что соглашаемся. Я выдыхаю. Хорошо. Так, мы действительно заключаем союз? Эверт стонет. Сколько раз мы должны повторить? «Да, мы, блин, действительно это делаем». «Свыкнись уже с этой мыслью».